Глава четвертая. Полковник Рой. По металлическому трапу неторопливо спускался невысокого роста коренастый мужчина лет сорока. У него были темно-русые волосы, вытянутое лицо, прямой правильный нос, маленький заостренный подбородок. Короткая толстая шея, массивный лоб, густые брови и характерный прищур глаз делали аланса похожим на быка. Впрочем, в характере роя возна было немало черт, типичных для этого животного. Он довольно часто шел на пролом, не считаясь с потерями и не задумываясь о последствиях. Его упрямство не имело границ. подчиненные даже не пытались с ним спорить. Полковник всегда поступал так, как считал нужным. Мнение младших по званию его совершенно не интересовало. В то же время офицер безукоризненно точно в срок выполнял приказы начальников. Рой крайне редко испытывал угрызение совести. Государственная и военная целесообразность для возана являлись главным критерием любых поступков. Однако ошибался тот, кто считал полковника тупым, ограниченным солдафоном. На самом деле офицер обладал быстрым аналитическим умом. Он молниеносно просчитывал ситуацию, и часто принимал единственно верное решение. Моральная сторона при этом не учитывалась. Идеальный служака. К сожалению, у Роя была лишь четвертая степень посвящения. Стремительную карьеру с подобным клеймом не сделаешь. Долгое время Аланец прозябал на космических станциях и в полевых тренировочных лагерях. Но рано или поздно человеку обязательно предоставляется шанс Такой день наступил для возана. Назначение на Тоскону полковник воспринял с радостью и воодушевлением. Кому не хочется стать героем? Офицер с завистью смотрел трансляцию встречи Оли Скроул. Какая слава, какой почет. И все досталось молоденькой девчонке, которую тащили за собой дикари-наемники. Где справедливость? Рою оставалось только ждать и надеяться. Встреча с советником Коргайным мгновенно изменила жизнь Возана. Удача наконец улыбнулась и ему. Полковник был готов свернуть горы лишь бы исполнить волю великого координатора. Словно губка, офицер впитывал каждое слово приближенного правителя. У Возана появился совершенно новый взгляд на давно известные события, и хотя советник говорил витиевато и уклончиво, Рой прекрасно понял Коргейна. Мысль простая и незамысловата, как можно быстрее захватить Оливию. Жертвы среди десантников и колонистов значения не имеют. Но и бунта допустить ни в коем случае нельзя. Среди поселенцев, немало непосвященных, привлеченных к суду за беспорядки и саботаж. С тосконцами церемониться не нужно. Произойдет ассимиляция хорошо, нет еще лучше. Само собой, в новом обществе место для мутантов не отводилось, они подлежат полному уничтожению. Для решения поставленных задач Возану предоставлялась полная свобода действий. Генерал Ролан осуществлял общее управление и в разработку конкретных операций не вмешивался. Фантастические полномочия! В свое распоряжение Рой получил почти 7 тысяч солдат, и с каждой декадой группировка будет увеличиваться. На гроте 11 полковнику передали необходимые документы. За три дня ожидания офицер выучил их наизусть. Теперь он знал название всех оазисов, близлежащих городов и реально представлял карту местности. Воевать придется в пустыне. Одно дело слышать это из информационных выпусков новостей, и совсем другое – столкнуться с подобной ситуацией самому. Возан очень внимательно читал отчеты покойного Олджана. Лично своего предшественника он не знал, но, судя по отзывам сослуживцев, первый командующий экспедиционного корпуса отличался смелостью и решительностью. Он лично участвовал в нескольких походах. Тем не менее, Олджан не сумел выполнить установку великого координатора. Темпы колонизации были крайне низкими. Ошибка офицера моментально бросалась в глаза опытному аналитику. Полковник чересчур распылял свои силы, занимаясь несколькими делами одновременно. В результате захваченные с огромным трудом оазисы Тишит, Корвилл и Веллон пустовали. Переброска поселенцев осуществлялась медленно. Вывод напрашивался сам собой. Необходимо направить все ресурсы на восстановление Песчаного. Поток колонистов сразу удвоится. Перед гибелью Олджин осознал допущенный просчет, однако автоматная очередь сумасшедшего мальчишки оборвала его жизнь. Особое внимание Возен обратил на документы, касающиеся землян. Сведения о наемниках в выпусках новостей подавались крайне скупо. Складывалось впечатление, что дикари не так уж и нужны при освоении древней митрополии. В реальности все оказалось совершенно наоборот. Земляне осуществляли разведку, выполняли функции проводников, первыми врывались в деревни оливийцев, вступая в рукопашную схватку. Полки десантников лишь осуществляли огневую поддержку. Основная тяжесть войны легла на плечи варваров-наемников. Блестящий проект советника Делонта. Жизнь дикаря ничего не стоит, его можно не жалеть. По мере чтения материалов, иллюзии полковника постепенно рассеивались. При всех своих положительных качествах земляне создали предшественнику полковника немало проблем. Они наотрез отказались отдать карту экспедиции и журналы с космодрома «Звездный». Наемники постоянно демонстрировали свою независимость. На угрозы командующего варвары совершенно не реагировали. Олджину было запрещено применять жесткие меры. Демонстративная казнь могла привести к мятежу дикарей. Их поступки часто противоречили полученным приказам, но при этом давали отличные результаты. А победителей, как известно, не судят очень много информации офицер почерпнул из личного дневника своего предшественника. В нем имелась подробная характеристика лидеров землян. Их рабров и Аята и Декриньян являлись участниками первой успешной высадки на Оливию. Всех их отличали высокий интеллект, отчаянная смелость, безмерная наглость и полное презрение к смерти. Программа воскрешения явно нуждалась в корректировке. Вместо послушных, бессловесных убийц, Алан получил умных и опасных рабов. Порой наемники даже пытались диктовать свои условия. Командиру корпуса приходилось идти на компромисс. Особенно возана интересовала последняя запись. Олджан сделал ее непосредственно перед гибелью. Рой не раз перечитывал это место без сомнения, отрядом командует Аята. На вид щуплый дикарь, он обладает удивительной реакцией и быстротой. Соперничать с ним не решается ни один воин. Тина необычайно хитер и изворотлив. В совокупности с решительностью, природной жестокостью и расчетливостью, данные качества приобретают угрожающий оттенок. К поставленной задаче, Варвар движется, несмотря на любые возникающие при этом препятствия. Его друзья долгое время оставались в тени. Мне казалось, что он единолично принимает решение. Досадная ошибка. Я недооценил Храброва. Юнец не так прост, как кажется на первый взгляд. Мальчишка не по годам рассудителен и умен. Не особенно высовываясь, дикарь постоянно влияет на ситуацию. Только сейчас мне стало ясно, что Аята и Храбров – две стороны одного клинка. И какая опаснее, еще неизвестно. Не стоит забывать и о Декриньяне. За внешностью пьяницы и повесы скрывается отчаянный боец. Дикарь обязан жизнью товарищам и теперь готов за них перегрызть глотку кому угодно. К этой троице в последнее время примкнул Пол Стюарт. К нему тоже стоит присмотреться. Текст обрывался на полуслове Продлить дневник полковнику было не суждено. Впрочем, большего новому командиру корпуса и не требовалось. Круг проблем очерчен довольно четко. Отряд землян неоднороден и разнообразен. Кроме своенравных наглецов, есть отчаянные мерзавцы, жаждущие крови и развлечений. И есть болото которая пойдет за тем, кто сильнее. Значит, группу аята следует ослабить. Потеряв авторитет среди наемников, они не смогут больше влиять на ход событий. Разделяй и властвуй. Идеальный по точности лозунг. Олджин успел перед смертью подобрать подходящую кандидатуру. Некий Оливер кан. Судя по описанию, беспринципный, алчный, изощренный садист. Человеческая жизнь для него ничего не стоит. По приказу аланцев, он готов вырезать хоть все население Тосконы. Война для этого варвара не тяжкое испытание, а удовольствие. И что самое главное, этот дикарь не глуп. кан способен повести за собой землян. Единство наемников будет разрушено. Возен не сомневался в успехе. Сломить сопротивление варваров труда не составит, куда сложнее придется с оливийцами, их чересчур много. Рой вступил на бетонное покрытие посадочной площадки и осмотрелся по сторонам. Пейзаж довольно унылый, окрашенные в оранжевый цвет заходящим сириусом барханы, серые одноэтажные постройки, по периметру пулеметные вышки, а массивная каменная стена опоясывает базу. На западе отчетливо видны следы разрушений. Ударная волна от взрыва челнока докатилась до самого космодрома. Полковник перевел взгляд на ровные ряды солдат. Десантники застыли словно на параде. Печатая шаг, к новому командующему двинулся высокий темноволосый майор. Доклад офицера Возен не слушал. Стандартный набор ничего не значащих фраз. Рой неторопливо направился к полкам. Пехотинцы произвели на него неплохое впечатление. Приятно было видеть начищенную обувь, отполированные шлемы, оружие в великолепном состоянии. Признаться честно, полковник ожидал худшего. Гибель Олджина ничуть не отразилась на экспедиционной армии. Люди собраны, энергичны, уверены в себе. Обход завершился возле боксов. Механики постарались на славу. Бронетранспортеры и вездеходы были как новые. Ни подтеков масла, ни песка, ни грязи, ни гари. Вмятины на бортах указывали на то, что покорение Тосконы отнюдь не веселая прогулка. «Я не видел в строю наемников», — недоуменно вымолвил Возен, обращаясь к майору. «Основной отряд до сих пор находится в Велоне», — доложил майор. Мы опасаемся нападения боргов. Здешние мутанты весьма агрессивны и не хотят мириться с неудачами. Приходится принимать меры предосторожности. Кроме того, офицер несколько замялся. Земляне на территории базы ведут обособленный, независимый образ жизни. Они не подчиняются общим армейским законам. Серьезное упущение, заметил Рой. Таковы условия договора произнес офицер. Советник делонд обещал дикарям относительную свободу. В промежутках между боевыми действиями наемники могут делать все, что угодно. Некоторые из воинов уже обзавелись семьями и рабынями. Лагерь варваров быстро растет. Нам пришлось построить для них дополнительный барак. «Неужели землян нельзя приучить к порядку?» проговорил командующий. «Это же дикари!» Майор развел руками. «Мы пытались?» «Все тщетно. Впрочем, сражаются они отлично. В захвате оазисов наемники принимали самое активное участие. Многие колонисты и десантники обязаны им жизнью». «Я слышал, варвары не очень послушны», — проговорил командующий. «Не совсем так», возразил Маквилл. «Земляне любят поспорить» постоянно предлагают собственное решение проблем, и довольно часто оно бывает правильным. Если полковник Олджин проявлял твердость и настаивал на своем, воины всегда выполняли его приказы. Открытого конфликта наемники стараются избегать, хотя порой требования дикарей и напоминают самый откровенный шантаж. К сожалению, эти мерзавцы превосходно изучили пустыню смерти. Без помощи землян экспедиционному корпусу пришлось бы тяжело. «В вашем голосе чувствуется неприязнь», — с едва заметной иронией сказал Возон. «Не люблю, когда недоумки диктуют мне условия», — ответил офицер. «Несколько дней назад я поругался с лидерами наемников. А храбров и докриньян, проявляют чрезмерную наглость. Они возомнили себя равными аланцам». «В чем причина ссоры?» – уточнил Рой. «Морсвилл!» – лаконично вымолвил майор. «Группа землян получила постоянный доступ в нейтральный сектор. Служба безопасности отследила их. Дикари проникают в город через территорию Гетер. Во время первого похода наемники спасли от смерти некую Зенду Тиун. Тосконка обладает значительной властью. По всей видимости, взаимоотношения мутантки и воинов продолжились. Подробности сделки мне неизвестны. «Если я правильно понял, наемники ведут двойную игру», – изумленно произнес полковник. «Не исключено», – Маквилл утвердительно кивнул. «Однако доказательств нет, лишь догадки и предположения. Понять логику аборигенов сложно. Придется пресечь вылазки варваров» жестко проговорил командующий. «Сделать это не так-то просто», – осторожно заметил офицер. «У землян есть...» «Хватит!» – резко оборвал подчиненного Возан. «Не пытайся придумывать объяснение собственной слабости. Давно пора было поставить наемников в жесткие рамки. Без стабилизатора их ждет мучительная смерть. Великолепный довод в любом споре». «Боюсь, господин полковник, вы недооцениваете землян», возразил майор. «Не болтай чепуху», прорычал Рой. «Я сожалею, что варваров нет на базе». «Почему же?» отреагировал Маквилл. «Четверка Аята находится здесь. По моему требованию, они вернулись на космодром к прилету Челнока. Воины стоят у центральных ворот. Можете с ними познакомиться». «Великолепно». Зло процедил сквозь зубы полковник. Без сомнения, он угодил в западню. Сейчас на него смотрят тысячи глаз. Сумеет ли новый командир корпуса справиться со строптивыми наемниками? Большинство солдат и офицеров воевали с дикарями плечом к плечу. Действовать надо крайне аккуратно. Перегнешь палку и конфликта с землянами не избежать. Вряд ли это ускорит экспансию и поднимет боевой дух армии. Зависимость от варваров пока еще слишком велика. В то же время необходимо сразу показать, кто хозяин на центральном. За малейшее неподчинение наказание будет суровым. Возон уверенно зашагал к воротам. Его сопровождали шестеро аланцев. Наемников Рой заметил сразу. Четверка воинов расположилась в стороне от строя десантников. Охранники щелкнули каблуками, перехватили оружие и вытянулись в струну. Дикари держались куда более непринужденно. Тяжелые ботинки на шнуровке, полевая форма, одета с изящной небрежностью. Ворот расстегнут, на голове широкополая шляпа, на поясе висит длинный кинжал, из-за спины торчит рукоять меча. Стандартное снаряжение землянина, на лицах ни малейшего смущения. Спокойный, бесстрастный, изучающий взгляд. Всем своим видом варвары демонстрировали уверенность и независимость. Полковник быстро разобрался, кто есть кто. Слева – высокий худощавый красавчик с усиками и бородой, наверняка Декриньян. Его губы искривлены скептической иронической ухмылкой. Следующим стояла Ята. Характерный разрез глаз, смуглый оттенок кожи, небольшой рост. За ним расположился светловолосый парень лет 25 с грубоватым прямоугольным подбородком, Пол Стюарт. Последним был Храбров. На вид и вправду мальчишка. Мягкие черты лица, прямой правильный нос, нижняя губа слегка прикушена. В больших серо зелёных глазах жесткая проницательность. Командующий замер примерно в пяти метрах от наемников. На их вальяжных позах данное обстоятельство никак не отразилось. Ритуалы приветствия дикари не соблюдали и соблюдать не собирались. В первое мгновение Возен хотел накричать на воинов и заставить наглецов вести себя подобающим образом, но Рой вовремя одумался. Что делать, если земляне не отреагируют на его вопли? Расстрелять мерзавцев – полнейшая глупость. Подобный конфуз запросто может подорвать авторитет полковника. В такой ситуации надо действовать хитрее. Пауза явно затягивалась. командующий и наемники изучали друг друга. «Надеюсь, вы правильно понимаете свое положение», – наконец произнес Возанн. Аллан дал землянам второй шанс. Весьма щедрый подарок, который надо достойно оплатить. Я не потерплю пререканий и обсуждений. Мои приказы должны выполняться мгновенно. Безусловно, ехидно сказал Жак. Но вдруг вы ошибаетесь? Человек такое существо. Прекратите демагогию, повысил голос Рой. За ошибки я читаюсь перед генералом Роланом и великим координатором. Простых воинов они не касаются. «Странно», — усмехнулся француз, — «колонисты так не считают. Иногда поселенцы хватаются за автоматы, и одному богу известно, кто станет их следующей жертвой». «Это угроза», — гневно выдавил полковник. «Не стоит обострять отношения», — вмешался Тина. «Мы прекрасно осознаем, что являемся невольниками». «Однако не стоит смешивать нас с грязью. Лично я устал от лживых речей. Олджан чересчур часто ими злоупотреблял. Называйте вещи своими именами. Отряд честно отрабатывает долг. Если приказ разумен и целесообразен, наемники его выполнят. Так-то лучше», — довольно проговорил командующий. «Завтра состоится совещание штаба. Вы должны на нем присутствовать». «Я хочу получить самую точную информацию о положении дел на Оливии. Кроме того, подготовьте доклад о Морсвилле. Рано или поздно придется штурмовать город. Давно пора уничтожить это гнездо мутантов». На последнее распоряжение самурай никак не отреагировал. С презрением и ненавистью Аята посмотрел на Маквилла. Майор уже успел нажаловаться. «Что ж, война вступает в новую стадию». Силы аланцев растут. Скоро армия захватчиков окрепнет, осмелеет и ринется подчинять себе Оливию. Достойных противников у колонизаторов нет. Тем временем Возен продолжил осмотр базы. Сириус почти полностью скрылся за горизонтом, но полковника темнота ничуть не смущала. Взревели мощные генераторы и лучи ламп и прожекторов осветили посадочную площадку. Рой направился к месту катастрофы космического корабля. Он хотел лично взглянуть на разрушение. Как только офицеры отошли на значительное расстояние, маркиз ядовито заметил. «Редкостная сволочь!» «Не торопись с выводами», — вымолвил японец. «Ты сам спровоцировал его на агрессию. Не стоило напоминать о гибели Олджана. Нам не нужны неприятности». «Мы давно в них по самые уши» возразил Декриньян. «Аланцы относятся к землянам, как к животным. Охотничьи псы на длинной прочной цепи. Бессловесные, тупые, агрессивные твари. Может, такое сравнение и подходит к канну и шабулу, но я другой. Пусть бездумно убивают они». «Вряд ли полковника интересуют твои моральные принципы», задумчиво произнес Олесь. «У него свои планы». Впрочем, я согласен с Жаком. Мерзавец он действительно порядочный. Теперь придется тщательно просчитывать каждый шаг. У нового командующего рука не дрогнет нажать на спусковой крючок. — Намек понял, — улыбнулся Тина. Друзья неторопливо двинулись к лагерю. Постепенно уходили с плаца и батальоны десантников. Церемониал встречи завершён Завтра начнутся обычные повседневные будни. Возле челнока уже бегали техники. Ремонтные работы не прекращаются даже ночью. То и дело слышались громкие команды аланцев. Офицеры показывали Возану умение командовать подразделениями. Теперь он на базе царь и бог.